Интерлюдия четвертая «Да, поставил перед нами Елисей в задачку», — выдохнул император. «Теперь нужно хорошо подумать, прежде чем что-то предлагать». «Он хотел зарегистрировать целительскую школу при лечебнице», — припомнил Александр. «Почему бы нам и не пойти ему навстречу в этом вопросе? Он наверняка согласится, потому что это нужно клану. — То есть ты оцениваешь свою сестру в одно разрешение? — холодно спросил император. — При чем тут Светлана? — удивился Александр. — Я пытаюсь найти такой вариант оплаты, который подошел бы Елисееву. И не сильно ударил по казне. Последнее произнесено не было, но подразумевалось. Александру с детских лет внушалось, что разбазаривание приводит не только к нищете правящей семьи, но и к нищете управляемой страны. Деньги нужно тратить с умом. И не тратить, когда без этого можно было обойтись. Возможно, до того, как он сказал про Светлану, этот вариант и прошел бы. Да, это откровенное нарушение, но на него закроют глаза в обществе. Но слово было сказано, и теперь, что бы мы ни предложили, оно будет рассматриваться под углом, во что мы оцениваем Светлану. То есть оплата должна быть соразмерной, «А это не наглость с его стороны?» «Это была глупость с нашей стороны, которой он воспользовался. Я просто не подумал, что он вправе назначить плату и высокую за свои занятия. Значит, нужно предложить что-то значимое для него и не слишком нужное или важное вам. Лицензия подойдет, но как часть оплаты. Мне кажется, он согласится обучать только за нее». «Согласится», — кивнул император. «Но, во-первых, затаит обиду, а во-вторых, ты тем самым оскорбишь сестру, потому что, как я уже говорил, приравняешь ее к одному единственному разрешению». «Скорее всего, она об этом не узнает». «Саша, она, скорее всего, об этом уже знает, потому что по всему дворцу ходят слухи, что Елисеев на ней сватался, и ему отказали». А Аксенова отправила твоей сестре записку. «Как ты думаешь, что в ней?» «Я думаю, что кому-то надо перестать распространять сплетни», «холодно», — сказал Александр. Издержки твоего положения. Пока ты не определишься, вокруг тебя так и будет кружить хоровод таких Аксеновых, готовых на все ради места рядом. И вовсе не из любви к тебе. Хотя она тоже может присутствовать. Пока я не готов». Честно признал Александр. Так что давай оставим вопрос моего брака и вернемся к Елисееву. Теоретически, можно ему кусок земли под полигон предложить. Император прищурился. Зоны без магии? Именно. Это больше похоже на очередное задание, чем на награду. А если там будет небольшая зона? А остальное вполне пригодное для действий мага? Император хмыкнул. А если решит проблему, то мы его об этом не просили. Именно. Мне нравится направление твоих размышлений, Саша. Подготовь варианты на рассмотрение. Подальше от столицы.